Воспоминания лета 31 августа. Часть 1. Настало 31 августа 2095 года. Для учеников старших школ магии сегодня был последний день летних каникул, что было средним по сравнению с остальными школами. Большинство научных и литературных старших школ уже начали новый учебный год, а старшие спортивные школы и школы искусств начнут к середине сентября. Турнир девяти школ, проходивший с 3 по 12 августа, уже закончился, но для его представителей не было особого дополнительного перерыва. Даже в 21 веке долгому отдыху присущи трудности – домашнее задание, из-за которых некоторые часто плакали даже в последний день каникул. Зачастую это не был буквальный плач, когда они глядели на файлы эссе, состоящие исключительно из кучи названий, что было заветной традицией по всей стране. Тем не менее, следует сказать, что не все ученики были такими лентяями. Подобно определенной паре брата и сестры, поступивших на первый год первой старшей школы при Национальном университете магии, количество учеников, которые неторопливо проводили свой последний день летних каникул, из дома, не было меньшинством. «Миюки, готово». «Спасибо огромное. Извини, Анисама. Беспокоить тебя такой пустяковой задачей. Мне не так уж и хлопотно измельчить лед. Положив нож для колки льда на обеденный стол, таца выдал смешок на чрезмерную манеру речи сестры. На это Миюки изящно улыбнулась. В теплостойком кофейнике, который она держала в руках, полеснулась черная жидкость. Кофе полился темным потоком на куски чистого льда, который Миюки создала магией, замораживая емкость снизу вверх, чтобы нарушить круговорот потоков. И Тация ножом для колки льда его измельчил. Поскольку если бы применил свою собственную магию... Получилась бы пушистая ледяная стружка. Столовую заполнил душистый аромат. Чтобы аромат не распространялся дальше, Миюки создала карман холодного воздуха вокруг большой круглой чашки и вскоре поднялась под носом, на которой были две порции кофе со льдом. На такое заурядное использование высокоуровневых умений Татсо сузил глаза. Заметив взгляд брата, Миюки смущенно ухмыльнулась, прежде чем легкомысленно повернулся к нему спиной. В комнате на первом этаже, с видом на сад, изначально это была комната для гостей, но сейчас кровать была убрана, и она стала комнатой для отдыха, с распахнутыми окнами и занавесками, дающими впечатление открытой террасы на курорте, Татсу и Миюки отдыхали за столиком и наслаждались временем для кофе. С другой стороны, Миюки суетилась вокруг Тации, усердно обслуживая его так, что у нее даже не было времени, чтобы согреть собственный стул, Но она делала это потому, что находила это приятным, и любым третьим лицам, придирчивым к такой сцене, это показалось бы просто неприличным. Будто, наконец удовлетворившись, Миюки скромно сняла свой белый разукрашенный фартук и села не напротив тацию за круглым столиком, но рядом с ним. Из-под фартука показались ее безупречные белые руки, которые были под широкими лямками полупрозрачного платья. Тация заметил, что ясное летнее небо в горошек было довольно знакомым. Ты помнишь, чутко читая взгляд Тации, Миюки застенчиво задала вопрос, прежде чем он успел открыть рот. Конечно, оно идеально тебе подходит. На совершенно серьезный комплимент Тации Миюки начала краснеть. Боже, а не сама, ты всегда так. Просто я и вправду так думаю. Я ведь тебе тогда уже говорил, да? К тому же я бы не стал давать тебе то, что тебе не идет. После сильных слов Тацуи, сказанных серьезным лицом о совершенно неподходящих, с общественной точки зрения, его сестре, лицо Миюки покраснело полностью. «А, а огромное спасибо». Когда Тацуя мельком увидел лицо Миюки, смотревший на него снизу вверх, которое было одновременно и счастливым, и смущенным, то подумал, «У нее было очень похожее выражение, когда я впервые принес ей это платье. Вновь вспомни тот день». 14 августа. Часть 1. 14 августа. Через два дня после закрытия турнира девяти школ, Татсо и Миюки шли в торговый центр в центре города. Они были учениками старшей школы в середине летних каникул. Даже для покупок, казалось бы, вряд ли нужно идти в воскресенье. Но, конечно, этому была причина. С завтрашнего 15 числа по 18 число Татсо должен присутствовать на заседаниях компании FLT. относительно коммерциализации устройства полета. На следующей неделе, со вторника по четверг, у него запланированы полевые учения с отдельным магически оборудованным батальоном. Поскольку у него есть свободное время лишь в эти выходные, Татсо посчитал, что в отдыхе мало смысла. Что до того, чем занять это время, Татсо решил купить Миюки награду за ее победу в иллюзорных звездах. На слово «награда» вместо «подарок» Миюки на время немного надулось, Но поскольку это якобы был подарок во всем, кроме имени, в любом случае, сейчас она счастливо шла рядом с ним в самом хорошем расположении духа. Впрочем, та тонкость, что Миюки не была довольно простым подарком, но более чем счастливо получить подарок от Татсу, была чем-то, что от него скользнуло. Сегодня наряд Миюки состоял из темной блузки с прозрачными рукавами, белой юбки до лодыжек и сандалий. На голове у нее была широкополая соломенная шляпа, это была частная прогулка, поэтому он не возражал против открытых участков кожи. Но, как и всегда, одежда Миюки была консервативной по сравнению с той, которую она носила дома. С другой стороны, Татсо накинул поверх футболки свободную куртку и надел эластичные синтетические брюки. Хотя они выглядели плотными, они были изготовлены из летнего материала с превосходной воздухопроницаемостью, и несмотря на то, что покрывали все до лодыжек, ему вообще не было жарко. Впрочем, за исключением того, что его шеи и запястья были прикрыты, он не сильно отличался от сестры. Любовь женщин к покупкам не изменилась и сейчас. То, что можно истолковать даже как общие принципы, и особенно среди молодых девушек, эта любовь была чем-то, что не уменьшилась, даже когда последнее десятилетие 21 столетия приближалось к концу. Считается, что покупательские привычки этих девушек можно разделить на три модели. Первые покупают любимые вещи первыми – вторые покупают любимые вещи последними, третьи, наверное, самые распространённые, любят сам процесс похода по магазинам. Миюки принадлежала к первым. Когда Тация спросил ее вчера, «Что ты хочешь?», Миюки лишь немного замешкалась, прежде чем ответить «Летнее платье», что, наверное, было итогом того платья, в котором показалось Майюми в автобусе на турнире девяти школ. В скором времени Тация посчитал, что они прибыли на место назначения, потому что в магазине модной одежды К которому Миюки сейчас его тянуло, был виден широкий выбор подобных платьев, заметно выставленных на показ. «Текущий наряд Миюки довольно моден, но все будет хорошо, если она время от времени попробует новые вещи», подумал Таца, от взглянув на манекены в коротких летних платьях. Посмотрев туда же, куда и Таца, выражение Миюки дрогнуло. Ну, не совсем так. То, что Миюки увидела, был ценник на платье. «Ты не должна сдерживаться, Миюки. Ты знаешь мои доходы». Хотя это и называлось ценником, оно значительно отличалось от того, что было столетия назад. Это были виртуальные метки дополненной реальности DR. Чтобы проверить цену, необходимо было на него навести информационный терминал, который у каждого был с собой, и задействовать DR-приложение. А вот почему Татсо знал, на что смотрит Миюки. Татсо тоже задействовал DR-приложение и проверил метку. Обозначенная цена не отклонилась от его ожиданий, Этот магазин привлек внимание Миюки так, что он не должен быть слишком дорогим. Более того, своими словами Татсо не бахвалился перед Миюки. Дорогие по своей сути, здесь продавались готовые изделия для подростков. Хотя для высокой моды этот цена не считалась слишком большой. Как для части Тауруса Сильвера, такие деньги для него вообще не были большими. Если перед кем-то размахивать своим кошельком, то большинству ответить не очень-то и хорошо, Но Миюки просто отмахнулась от таких мыслей. Наверное, она подумала, что если сейчас тебя удержат, то просто нагрубит брату. Забыв свою нерешительность, Миюки начала рассматривать платья на манекенах и вешалках. Физические изделия вместо простых 3D-видеоэкранов. Этим этот магазин и вправду выделялся. Для разничной торговли низкой цены или даже для магазинов среднего диапазона иметь 3D-экран – норма. Чаще всего даже при примерке использовали композитное видео, невозможность почувствовать ткань была покрыта политикой возврата продукции. И иметь возможность примерить образцы продукции, как здесь, в настоящее время для магазинов было чрезвычайной редкостью. Осмотрев все четыре угла магазина, Миюки позвала продавца консультанта и указала на три платья. Когда она сказала, что хочет их примерить, в ответ продавец ухмылка кивнула. И это была не просто деловая улыбка, «Они, возможно, хотят использовать Миюки для рекламы магазина», — лениво подумал Татсо. Миюки нередко вызывала такие скрытые мотивы. Но это было также неприемлемо. Например, даже если они хотят сделать просто ограниченное по месту рекламное объявление, он не позволит Миюки стать моделью. Истинная причина была просто в том, что Татсо не хотел показывать Миюки бесчисленным грязным взглядом. Но, как и ожидалось, относительно от такого учреждения высокого класса, Продавец-консультант не была достаточно грубой, чтобы внезапно поднять этот вопрос. Скорее, она ушла в складские помещения, все время улыбаясь, и быстро вернулась с образцами для примерки. Так как это были образцы с механизмами, каждый раз автоматически очищающими и стерилизующими изделия, не нужно было колебаться, чтобы их взять. Держа образцы, продавец-консультант повела Миюки к примерочным.